Часть вторая. Женщина из соли. Глава 1 Колесо из человеческого тела. Резкая боль пронзила всё тело. Чудом вывернувшись, я со всей силы оттолкнула напавшего. Толчок пришёлся почему-то мягкому и мерзкому. На ум пришла рыбья требуха. Меня передёрнуло. В ответ — шипение, смешанное с пробирающим до костей смехом. Я обернулась и замерла. Исчезли стены и пол номера. Я была на морском берегу. Солнце слепило, волны лениво перекатывались. Воздух пропах зноем и солью. Перед моими ногами лежало существо. Я присмотрелась. Гладкое лицо без носа. Чёрные провалы глаз. Вместо рта круглая присоска. Руки короткие, между пальцами перепонки. Ног нет. Точнее, кажется, что они когда-то были, но потом срослись в одну уродливую конечность, приспособленную больше для плавания, чем для ходьбы по суше. Какой-то изуродованный плавник, нелепое нагромождение из плоти и чешуи. Кожа существа была голубовато-белой, плотной, покрытой странной маслянистой субстанцией. Глядя на существо, я поняла, что испытываю неопределённое чувство. То ли хочется всё бросить и бежать, куда глаза глядят, то ли остаться и попытаться разобраться, что происходит. Неожиданно спину обожгло болью. Я вскрикнула и дёрнулась в сторону. Обернулась? Никого. Только боковым зрением уловила, что за спину метнулась тень. Не понять, чья. С трудом удалось загнать панику подальше, не до неё сейчас. Я снова развернулась? Никого. В шум волн вплёлся издевательский смех. Я почувствовала, как по спине медленно течёт кровь. Поморщилась. Сейчас не до самолечения. Надо вычислить тварь, которая так легко порвала полотно реальности и перенесла меня с такой лёгкостью в другое место. Существо передо мной вдруг шевельнулось. По коже пробежал мороз. Я сглотнула. Воображение нарисовала оживающего мертвеца, который сейчас вцепится мне в глотку. Мотнув головой, отогнала ненужную фантазию и уставилась на происходящее. Всего лишь миг, существо рухнуло в огромную яму, неведомым образом образовавшуюся под ним. Позабыв от изумления обо всём на свете, я сделала шаг вперёд, мысленно отметив, что почему-то песок не ссыпается в образовавшуюся дыру. Вокруг никого не было. Спина теперь только приглушённо ныла. Я подошла ещё ближе и заглянула в яму шумно выдохнула, замерев на какое-то время и пытаясь осмыслить увиденное. Поначалу показалось, что там, внизу, лежит колесо от большой прялки. Только какое-то странное, кривое, изъеденное временем, покрытое паутиной. Хотя нет, не паутиной. Присмотревшись, я с ужасом и отвращением поняла, что это высохшее человеческое тело, выгнутое немыслимым способом. Чтобы такое сотворить, конечности должны гнуться просто под немыслимыми углами. Я сглотнула. Какой нелюдь это сделал? Как? Определить, жив ли был человек, подвергшийся этой страшной пытке или нет, когда с ним такое сотворили, невозможно. Вдруг у меня закружилась голова, а перед глазами заплясали чёрные точки. Усилием воли, удержав соскальзывающее за грань сознания, я снова заглянула в яму. С трудом сумела разобрать, что в углу, в нескольких сантиметрах от колеса, скорчилось существо с хвостом, которое до этого лежало на песке. Некоторое время ничего не происходило. Потом донесся глухой щелчок, и в мгновение ока существо превратилось в коричневатую пыль. Тело изуродованного усопшего вдруг дернулось медленно-медленно начала подниматься под немыслимым углом, приковывая всё моё внимание и гипнотизируя жуткой неумолимостью движения, словно против всех законов природы. замерло. Мне показалось, что сердце перестало биться. Всё же мозг отказывался верить увиденному. Тело медленно раскручивалось колесом против часовой стрелки. И что-то во всём этом было такое мерзкое и неестественное, что к горлу подкатила тошнота. Колени ослабли, и я бы рухнула, но неожиданно кто-то подхватил меня под руки. Сухие губы коснулись виска, опора исчезла из-под ног. Я слабо охнула, однако тут же почувствовала, как поток энергии вливается через чужие прикосновения. «Пошли!» — вдруг прошептал на ухо знакомый голос. Да, я его уже неоднократно слышала. Он насмехался надо мной, когда его обладатель незваным гостем появился в моей квартире. Он приходил во сне, он вытянул меня из странного видения о туманной фигуре с прялкой, он... Мне захотелось обернуться, но ничего не вышло, не дали. «Еще рано!» — шепнули на ухо. И тут же легонько подтолкнули вперед, заставляя шагнуть к краю ямы дыхание застыло в легких, я внутренне сжалась и попыталась воспротивиться. Однако изнутри почему-то поднялось странное ощущение, что бояться нечего. Колесо из человеческого тела крутилось все быстрее, при этом оно поднималось из ямы, принимая вертикальное положение. И вдруг зависло на расстоянии вытянутой руки, не прекращая вращаться. Откуда-то донеслись удары в барабан и резкие звуки, напоминавшие игру на флейте из преисподней. Пространство вокруг колеса потемнело, как небо, которое затягивали грозовые тучи. А потом яркий свет ударил по глазам, да так, что пришлось зажмуриться. Меня резко подняли в воздух, словно я была ребёнком. «Смотри!» — шепнули с едва определимой настойчивостью. Внутри стало горячо, как если бы я хлебнула коньяка и не рассчитала дозу. Раскрыла глаза и с изумлением уставилась на происходящее. Песок, морские волны, небо — всё будто разрезали огромным ножом, и оно рваными лоскутами поползло вниз, стремясь к ободу колеса. Но стоило этим лоскутам только прикоснуться к нему, тут же начинали наматываться гигантскими нитями, оставляя кругом непроглядную тьму. Я даже позабыла о том, что позади кто-то стоит. То, что видели глаза, было невероятным, странным, нереальным. Игры с пространством, насмешка над реальностью. Нет, мне не раз говорили, что само пространство очень нестабильно и можно управлять при помощи сознания, однако сам инструмент управления куда сложнее, чем механика пространства. Поэтому и подвластны эти вещи только следящим регионов и некоторым городовым. И те, и другие имеют такие способности, что нам, простым смертным, и не снилось. Но тут никого из них не было, только колесо. Кто же его создал? Тьма затопила все вокруг. Колесо засияло серебром. Дробь барабанов стихла. Песня флейты превратилась в тихую и печальную мелодию. Разум отказывался верить увиденному. «Куда меня занесло?» будто кто-то стер окружавшие меня предметы влажной тряпкой, оставив непроглядную мглу. «Что происходит?» — тихо спросила я, правда, не особо надеясь на какой-то ответ. «Прошлое!» — пророкотал голос возле уха. «То, что когда-то было, но...» Зашелестел ветер, зашумели морские волны. Только не волн. Ни простора, где можно было разгуляться ветру, не было. У меня галлюцинации? Нет, вряд ли. Просто проклятые игры богов. Ну или тех, кто выступает в их роли. Тьма замерцала белыми точками, будто кто-то рассыпал по чёрному полотну тысячи мелких драгоценных камешков. Я вздохнула. Прохладный воздух полился в лёгкие. С запозданием сообразила, что колесо исчезло из поля зрения. Даже не так растворилась во тьме. Белые точки вдруг слились в огромную широкую полосу, по которой тут же пошли волны. Миг — полоса замерла, тронутая рельефом, превратившись в грубые ступени. «Идём!» — прошелестел шёпот за спиной. И вдруг меня крепко взяли за руку и повели по ступеням. При этом от прикосновения разлилось какое-то приятное тепло а внутри появился покой. Почему-то я была абсолютно спокойна. Теперь мой сопровождающий шагал справа. Периферийным зрением удавалось разглядеть слабо мерцающую фигуру, но стоило только чуть повернуть голову в сторону, как тут же всё исчезало. «Прошлое никуда не уходит», — расслышала я слова. «Оно есть». Оно определяет наше будущее. Только люди считают, что то, что прошло, исчезло и стерлось в песках времени. Это не так. Странный разговор в странном месте. И тема странная. Мы медленно, шаг за шагом, спускались вниз. Прикосновения стали почти невесомыми, однако я все равно их ощущала. «А где же оно?» Вопрос как-то задался сам, язык оказался впереди мыслей. «Здесь...» Пророкотало море, и я вздрогнула, понимая, что забыла, кто шагает рядом. Доброе или злое это существо, а опасаться стоит в любом случае. Прошлое не уходит. Оно как бессмертный феникс, что восстаёт из пепла прячется в глубине веков, чтобы однажды вновь явиться миру, приняв иное обличие. Что ж, частично всё верно, всё повторяется. Меняются люди, страны, окружающий мир, но события идут по спирали. И в определённый момент история делает повтор того, что когда-то уже было. Ничего нового, просто хорошо забытое старое. Я посмотрела вниз и замерла. Там, на земле, стоял высокий курган. Чёрный, кажется, ещё свежий. Кто и когда его насыпал, неясно. На вершине кургана через короткие промежутки времени вспыхивали сероватые огоньки, вызывая какую-то годливость, словно их свет был чем-то гнилым и нечистым. Вокруг кургана лежали плоские камни. Откуда-то донёсся мерный глухой звук, будто кто-то ударял рукой в маленький барабанчик. Звук приближался. Я, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Из-за кургана появилась невысокая фигура, завёрнутая в плащ. Через её плечо был перекинут кожаный ремень, к которому крепился продолговатый барабан, упиравшийся в бедро идущему. Глухие удары по-прежнему раздавались, но человек к барабану не прикасался. У меня по коже пробежал мороз. Чёрт бы побрал эту мистику и того, кто сюда меня приволок. Но в то же время я прекрасно понимала, что именно здесь будет разгадка к делу, которым я занимаюсь. Поэтому и стояла статуей, не смея отвести глаз. Человек в плаще медленно двинулся вокруг кургана, словно совершая какой-то ритуал. Огоньки вспыхивали в одном ритме с ударами в барабан, словно отзываясь на голос инструмента. Вдруг полилась песня, женский голос, красивый, печальный, низкий. И в то же время было в нём что-то страшное, монотонно неотвратимое, как дьявольское заклинание, которое поёт прекрасная сирена. Огоньки замерцали ярче, богатым ожерельем обвили курган. Песня стала громче и увереннее, появились торжествующие нотки. И только меня охватило жуткое предчувствие, что сейчас может произойти что-то страшное. Кто бы ни была женщина в плаще, она зло. И песни её злая, и мерцание гнилых огней — только начало. Что-то обязательно случится здесь и сейчас. Только пока ещё не ясно, что. Женщина вдруг присела и провела ладонью по земле и там, где она касалась, вспыхивали красные точки, а вверх устремлялся сизый дым. Словно каждое касание рождало уголёк. Через несколько минут угольков стало так много, что они слились в одно тусклое мерцающее полотно размером где-то полтора метра на полтора. Откуда-то донёсся смех? Страшный, нечеловеческий, заставивший сжаться. По кургану будто прошла волна. Смех повторился. Женщина сняла плащ и отбросила в сторону. Барабан неведомым образом завис в воздухе. Женщина была нога, только длинные чёрные волосы спускались почти до талии. Изящная, красивая. Статуэтка, выточенная из слоновой кости и покрытая серебром. Узкая талия, пышные бёдра, обвитые слабо мерцающие во тьме цепочкой длинные ноги. Она обернулась, и я увидела её лицо. Красивое, с немного резкими чертами. Широкий и низкий лоб, прикрытый чёрными прядями волос, брови в разлёт, длинный нос, пухлые губы, маленький подбородок. Глаза тёмные, не разобрать какого цвета. Но смотрит надменно, с едва уловимой насмешкой. Высокая грудь прикрыта массивным украшением из крупных квадратов и ромбов. Кое-где на серебре мерцали тёмным цветом чёрные камни, почти так же, как глаза женщины. Дивное мастерство. «Такое могли создать древние скифы», — мелькнула мысль. «Хотя, может, и не скифы. Здесь жило множество народов. Пойди, определи, кто и что». «Кто это?» — шепнула я, не отводя от неё взгляда. — Пряха! — донёсся ответ вон Зурет! Дочь тёмного прорицателя! Мою шею вдруг обожгло чьё-то дыхание, по телу пробежала дрожь. Я сглотнула и на мгновенье прикрыла глаза, стараясь успокоить безумно забившееся сердце. Какая странная реакция, словно за спиной стоит тот кого стоит опасаться куда больше, чем женщину внизу. Зурет. Красивое имя, но странное. Она вдруг подняла руки и начала двигаться, отзываясь прекрасным белым телом на каждый удар барабана, на каждый всхлип флейты. Бёдра, талия, руки и ноги — всё тело превратилось в сполох белого, неистового пламени, пляшущего под порывами ветра. Музыка стала громче, налилась страстью и болью. Чёрные волосы рассыпались по плечам и спине, серебряные квадраты и ромбы тихонько позвякивали, вплетая в мелодию чарующий нездешний аккомпанемент. Забыв, как дышать, я смотрела на неё. Красиво. Богиня. И плевать, что ничего доброго от неё не исходит. Но был миг, и хотелось любоваться её танцем бесконечно. «Зурет! Зурет! Зурет!» Имя пришло из ниоткуда. Его произнесли тягучим, хриплым голосом, от которого у меня внутри всё похолодело. В какой-то момент мне показалось, что курган потемнел, хотя вроде уже было больше некуда. Огоньки погасли. Зурет рухнула на землю, распростершись ниц, словно благоговея перед явлением какого-то божества. «Я слушаю тебя, дочь!» Раздался голос, хриплый, нечеловеческий, со странными интонациями, от которых сердце болезненно сжималось от ужаса. Она вскинула голову, медленно встала на колени, склонилась в уважительном поклоне. Так, что чёрные волосы коснулись земли. Прошло какое-то время. Я вдруг почувствовала, что кто-то положил руку мне на плечо. Удалось только глубоко вдохнуть свежий ночной воздух. Но тело как будто онемело, не двинуться, не шевельнуться. Зурет заговорила, но не словами, жестами. Быстро, отчаянно, с какой-то невероятной просьбой. Музыка стихла. Мне показалось, что я слышу, как быстро-быстро бьется сердце девушки. Повисло молчание. Казалось, что тот, кто жил в кургане, задумался. Зурет застыла изваянием из слоновой кости. «Зачем?» — донеслось не пойми откуда. Вновь быстрое-быстрое сплетание и расплетание гибких длинных пальцев, словно она пыталась втолковать что-то безумно важное и необходимое. Что нужно просто до безумия, настойчиво-настойчиво. «Проклятая!» Выдохнули мне на ухо и вдруг обняли со спины. Я замерла. Провела языком по вмиг пересохшим губам. «Это что еще за новость?» Попыталась обернуться, но не дали. «Смотри!» — снова выдохнули на ухо. «Запоминай!» Мне захотелось огрызнуться. Смотрю уж, смотрю, куда я денусь. Но только всё закончится, будет что спросить. Кто-то лапает меня уж больно, нахально. И с ощутимым трудом удалось загнать чувство, что мне это приятно. Это испугало. Куда сильнее, чем гнилые огни, странные курганы, немая пряха по имени Зурет взывавшая к неведомым силам. Послышался тяжелый вздох. Подул ледяной ветер, пробравший до костей. Я съежилась, ведь было неведомым образом тепло только спине. Точнее, оно было понятно каким. Сзади стоял тот, кого я просто не вижу, но кто не хочет меня выпускать. Это одновременно и бесило, и странно успокаивало, так как чувствовалась уверенность, что мне ничего не грозит. Пока, во всяком случае. — Сложно, — прошелестел ответ. — Смерти хочешь? Зурет уверенно кивнула. В чёрных глазах полыхнуло пламя. Да такое, что спалить заживо можно. Лучше не приближаться. Снова тишина. Я с трудом различила, что где-то шумит море. Ага, значит, мы где-то на побережье. Вон, даже чувствуется знакомый запах. Соль, трава, песок. Только ощущение, что я включилась именно сейчас. До этого была в каком-то месте, вне пространства и времени. Ступени под ногами вдруг растаяли. Я едва удержала вскрик, от испуга кинула в жар. Но ступни остались неподвижны. Тьма поддерживала. Будто ничего и не менялось. «Не упадёшь!» Сухие губы коснулись моего виска. В голосе прозвучала немного издевка, немного насмешка, немного странная нежность. С трудом успокоившись, я вновь посмотрела на Зурет. Она сжимала маленькие кулачки и смотрела на курган. Вдруг вновь вспыхнули огни. Засияли так, что стало больно глазам. Миг — погасли. Откуда-то издалека раздался дикий вой, будто ревела выброшенное на берег морское чудовище. Я передернула плечами. Когда уже закончится это видение? Втайне появилась надежда, что это всего лишь сон, в крайнем случае — бред. Тогда Горобар сумеет что-то выудить наружу и растолковать. Не сейчас, так позже. Ведь кто бы там со мной не хотел встретиться, ему придётся подождать. Неизвестно, когда я вернусь если вернусь. — Придёт. Курган дрогнул, как от подземного толчка. — Жди. Зурет вновь распростёрлась перед ним, словно немо благодаря за оказанную милость. Я готова была кусать локти, отчаянно понимая, что пока никак не узнаю, что именно она попросила. Кто бы ни был в кургане, добра от него ждать не стоит. Это подтверждали слова моего невидимого собеседника, рев издалека и происходящее в реальном времени. «Иди», — приказал голос, — «ты увидишь его, когда пройдет три ночи». Зурет медленно поднялась, нарисовала в воздухе какой-то знак, потом поклонилась в пояс, Даже при таком освещении было заметно, что её спина поблёскивает от бисеринок пота, а ноги подрагивают. Видимо, содеянная стоила немалых усилий. Она устало провела ладонью по лицу, отбросила назад чёрные пряди. А потом улыбнулась. Меня передёрнуло от отвращения. Мерзкая улыбка дьявола на лице красавицы. Неправильно. Такого не должно быть. Зурет взяла свой плащ и барабан, накинула тёмную ткань на плечи. Какое-то время стояла неподвижно, как статуя, а потом начала медленно оборачиваться. Наши взгляды встретились. «Не смотри!» — прошипели мне на ухо. Мне стало нехорошо, по телу словно прошёл удар тока. И тут раздался стук в дверь. «Какая, к чёрту, дверь!» Пронеслась шальная мысль, и тут же дошло, что нет ни тьмы, ни кургана, ни немой пряхи. Всего лишь бежевый коврик в моём номере. Коврик с дыркой, кстати. Стук повторился. Я с трудом приподнялась. К горлу подступила дурнота. Не сразу получилось даже на колени встать. Что за дьявольщина? С этими скачками в потусторонние миры я превращаюсь в изнеженную барышню, падающую в уморок на каждом углу. Будь грабар рядом, он бы не применил заметить, что моим бесчувственным телом обязательно могут воспользоваться заинтересованные лица. Поэтому лучше находиться в сознании. А то мало ли. А личностей в последнее время, кажется, не так уж и мало. Поэтому есть резон укреплять нервную систему и взять пару уроков у читающего сны. Или не пару, как пойдёт. Опершись рукой о кровать, я встала. Не так бодро и резво, как бы мне хотелось, но всё же преодолев расстояние до двери, щелкнула замком. Уставившись в пустоту, я поняла, что ловлю слабые глюки. Хотя, возможно, просто не дождались. Но кого могло принести? Я даже вышла в коридор и тут же увидела Дину, бравшую из общего холодильника молоко и яйца. Кажется, кто-то собрался сотворить омлет. Дина обернулась, ее пухлые губы чуть тронула улыбка. день. «Добрый», — кивнула я. Немного поколебалась, стоит ли задавать вопрос, был ли здесь кто-то. «Я вам мешаю?» — уточнила она, видимо, расценив мой взгляд по-своему, и указала на холодильник. «Нет-нет», — отрицательно покачала я головой. «Мои продукты до холодильника не доходят». Шутка получилась очень сомнительной, но Дина хихикнула. В её глазах так и было написано. С виду нормальная, но слишком странная, а жаль. Впрочем, мне всё это могло и показаться после происходившего-то. «Тут неплохое кафе в соседнем доме отдыха», — неожиданно произнесла она, захлопывая дверцу. «Но нам лень идти. Танька ворчит, что так все деньги на одну еду профукаем». «Еда — это святое», — хмыкнула я. «Нет, а что? Кто со мной не согласится, может идти и голодать, и завидовать». Дина осторожно перехватила пакет с яйцами за ручку. «Вы не очень хорошо выглядите», — тихо произнесла она. «Всё в порядке?» «Хм, заметно. Плохо. Так ещё и с помощью могут прибежать». перегрелась на солнце», — буркнула я и тут же перевела тему. «Отсюда случайно никто не выходил?» Дина захлопала ресницами. Кажется, такой поворот несколько озадачил её. «Нет», — произнесла она. «Я не видела. А вы кого-то ждёте?» «Всё-то ты хочешь знать», — мелькнула мысль. «Однако вслух, разумеется, я этого говорить не стала. Хамить девочкам невежливо». «Да так», — туманно ответила и направилась к выходу. «Немного». «Ясно», — отозвалась Дина и подошла к двери своего номера. «Бывает. Ну, но я побежала». «Приятного аппетита», — хмыкнула я, быстро выглянув на улицу. Нет никого. Спасибо. Я постояла пару минут, тупо глядя во двор. Потом вздохнула и вернулась к своей двери. Так и параноиком можно стать. Я переступила порог и замерла, увидев, что на моей кровати кто-то сидит. «А ты не слишком-то гостеприимна», неожиданно весело произнёс он низким глубоким голосом. «Ну, не стой, заходи».